Глава вторая «Опять? Я же ещё в прошлый раз просил тебя быть аккуратнее». Бесшумно, словно призрак, вышел из соседней комнаты шей держа в руках арбалет. «Твои нити, конечно, весьма эффективны, но как же много крови после них. Они везде, на стенах, на полу, даже на потолке брызги есть. Так ещё и тело с отрубленной головой на несчастный случай не спишешь». Да даже на случайное ограбления в подворотне. Слишком уж явно твой почерк. Лучше бы я ему болт в сердце усадил. Хоть шума было бы меньше и возни. «Ну, прости, прости», — поднял я руки. «Пусть от тела избавятся с концами. Не стоит привлекать лишнее внимание. Все, разумеется, поймут, кто виноват в его исчезновении. Но без явных доказательств возмущаться не будут. Нам тут все же война со всеми аристократами города не нужна». «Не вывезем. Пока, по крайней мере. Ладно, сделаем всё как обычно. Лучше скажи, что с его угрозой делать будем? Он, конечно, идиот и всё такое, но с магами нам связываться не с руки. Пусть ты тоже маг, но всё же самоучка. Видел я однажды, что творят эти ублюдки. Один такой сжёг человека заживо просто потому, что тот случайно его толкнул». От человека за пару секунд осталась лишь обугленная фигура, воняющая горелым мясом и ужасом. Жуткое зрелище. Я не знаю, как от такого защититься. Если он появится, пусть сообщат. Разберёмся. Маги не бессмертны. Да ты и сам слышал этого урода. От него надо было избавляться. Он бы нас так просто не оставил. А я не привык оставлять живых врагов за своей спиной. Вздохнул я с чувством глубокой усталости, проводя рукой по лицу. «Что есть, то есть. Ладно, разберёмся», — положил он арбалет себе на плечо. Шей был прав. Ссориться с магами крайне опасно. Ведь фактически маги правили нашим миром. Самые влиятельные аристократические семьи были именно семьями магов, как и сам император, разумеется. Были маги среди обычных людей, вот только независимыми они оставались очень недолго, рано или поздно уходили под какой-либо род. Одиночки тоже были, но либо слабосилки, которые никому не нужны, либо настолько сильные, что с ними опасались связываться. Но что самое интересное, так это то, что с самыми могущественными магами в мире были совсем не император, или его ближайшее окружение. О нет, самыми сильными считались архимаги, большая часть которых жила в собственных башнях, подальше от людей. С чем это связано? Я не знаю, но факт есть факт. Одна такая башня даже находится в паре сотен километров от нашего городка. Ее острый шпиль, словно игла, пронзал небо а стены, тёмные, даже в самый ясный день, будто впитывали солнечный свет. Одно время я даже подумывал попробовать просто прийти туда и напроситься в ученики к этому магу. Ну а что? У кого ещё учиться, как не у лучших? Пусть даже цена и была бы велика. Вот только ничего не получилось. Я даже приблизиться к ней не сумел. Примерно в километре от башни воздух вокруг начинал искриться от напряжения, покрываясь мелкой, почти невидимой рябью. И чем ближе, тем сильнее. Стоило подойти слишком близко, и меня бы просто поджарило молнией до хрустящей корочки. Этот маг явно не любил незваных гостей. Так что пришлось пересмотреть свои планы, занявшись самообразованием. Что весьма проблематично. Даже за очень приличные деньги маги не готовы распространять свои знания. За все время мне удалось раздобыть лишь парочку книг. Да и то они были написаны не самими магами, а лишь людьми, что наблюдали за ними со стороны. Стоит ли говорить, что особо много полезного я из них не почерпнул. И именно поэтому я так жажду заполучить книгу, за которую запросили целую сотню золотых. Гигантские деньги на самом деле. Обычной крестьянской семье их бы на всю жизнь хватило. Но мне золото было совершенно не жаль. Что есть деньги? Лишь средства расчёта? Знания имеют куда более высокую цену. Особенно знания по магии. Вроде как это учебник из Имперской Академии Магии. Один проигравшийся студент решил таким образом подзаработать. И мне это на руку. При других обстоятельствах мне эту книгу никогда не заполучить. Да... Можно было бы попытаться поступить в эту самую академию три раза, ха! Никто меня там не ждёт. Это место исключительно для деток, потомственных магов. Исключения, конечно, есть, но, как я уже говорил, свободных магов крайне мало. Хочешь поступить в академию? Пожалуйста, заручись одобрением одной из влиятельных магических семей. Как? Всё просто. Поклянись ей в верности и служи всю свою жизнь. Ну и все твои потомки, разумеется, также будут служить роду. Честно признаюсь, я немного помешан на магии. Ну, как немного? Сильно. Сильно помешан на всём, что связано с магией. Я хочу изучить её всю. Но в то же самое время, несмотря на этот свой заскок, свободу я ценю больше. Уж лучше как-нибудь сам справлюсь, в конце концов. Раньше вообще не было никаких академий магии, но магии как-то же появлялись. «Фауст!» — вывел меня из раздумий громкий голос шея, что стоял прямо перед моим лицом почти вплотную. «А, опять ты в свои раздумья ушел. Говорю тебе, нам пора. Спать тоже нельзя забывать. А то у тебя и так эти тени под глазами все никак не уйдут. Мне иногда кажется, что они уже часть тебя». «Хм, все возможно», — ухмыльнулся я. «Хорошо, идем». «И вправду надо отдохнуть. Завтра тяжелый день. Нужно будет наведаться в наши приюты». «Да-да, именно наши. Буквально все приюты города, да и всех ближайших поселений обеспечивали именно мы. Не просто так, разумеется. Я ведь не филантроп какой-то. Просто именно из приютов лучше всего набирать людей для нашей гильдии. Так сказать, наша кузница кадров». Но не стоит думать, что мы эксплуатируем детей. Совсем нет. Наоборот. Даём им шанс в жизни. Ведь как было раньше? Куда мог отправиться приютский, когда вырастет? Девять десятых из них шли в бандиты. И лишь оставшиеся счастливчики устраивались на какие-нибудь низкооплачиваемые должности, если повезёт. И это я не считаю тех, кто вообще дожил до выпуска. Что ж тут говорить, если голод был одной из основных проблем приютов, несмотря на собственные огородики? Мы же даем им шанс на лучшую жизнь. Голод полностью закончился. Более того, мы нанимаем учителей, что обучают детей читать и писать. Даже с таким минимальным образованием им уже куда легче устроиться. Писарем в городскую ратушу, Слугой в обеспеченный дом или клерком в порту. Вариантов много. Таким образом, мы и получаем свои глаза и уши практически во всех важных местах города. Богатей принимают свою прислугу за мебель. Вот пусть всё так и остаётся. Разумеется, мы активно помогаем своим людям устроиться на места получше. Неявно, разумеется. Вот совершенно случайно у главного слуги дома обнаруживают под подушкой украденное украшение хозяйки, и уже наш человек занимает его место. Хозяин-то проигрывается в пух и прах, а его место занимает наш человек. И вот уже все разговоры пьяных жителей достигают моих ушей. Подло? Возможно. Но такова жизнь. Через пару дней случилось то, чего я ожидал. Шей пришёл ко мне с докладом, явив обеспокоенное выражение лица. Его обычно спокойные глаза сейчас метались по комнате. «Фауст, у нас проблема. подмак маг, студент. Он покинул академию и, похоже, направляется к нам в город. и Явно отправился мстить». «Ожидаемо. Готовьте засаду. И посерьёзнее. Мага не стоит недооценивать. Нужно избавиться от него. Я присоединюсь». Лучше перестраховаться. Ты уверен? Может, лучше затаиться? Всё же маг. Мы ещё никогда с ними не сталкивались. А если судить по твоим силам, то легко не будет. Не получится. Стоит показать свою слабость, и нас уничтожат. Ну или подомнут под себя. Что не сильно лучше. Нам в любом случае, рано или поздно, пришлось бы столкнуться с такой проблемой. Местные ведь тоже не дураки. Ты сам видел доклад, что пара влиятельных семей уже обсуждала вариант с наймом мага, чтобы тот схватил нас живьём. А там оставалось бы только выпытать местонахождение архива и всё. Ты ведь не думал, что я прибил того аристократишку просто из-за своей нестерженности? Сколько таких уже было и сколько будет? Нет, он был идеальной целью, чтобы спровоцировать ответ, с которым мы должны справиться. Местные должны понять, что связываться с магами бесполезно. «Хорошо, всё сделаю», — с серьёзным выражением лица кивнул он. «Но я тоже там буду. Подстрахую тебя». «Но если что-то пойдёт не так, я тебе сейчас по башке дам!» Совсем по-детски высказал он свою угрозу, сжимая кулаки. «Гильдии нужен глава, чтобы не случилось. Нельзя, чтобы она развалилась. Я, как выходец из приютов, отлично понимаю, насколько много ты сделал для таких, как мы, созданием этой организации» и никто, кроме тебя, не достоин ей управлять, даже я сам. Мы просто не справимся. Не сможем довести ее до такого уровня, какого жаждешь ты. Так что я иду с тобой, и это не обсуждается». «Ладно», — махнул я рукой, скрыв свою улыбку. «Да, именно за это я Шея и ценю. За его ум, конечно, тоже, но верность ничуть не менее важна. В нем я абсолютно уверен, он не предаст. Впрочем, то же самое я могу сказать и об основном костяке гильдии. К въезду мага в город всё уже давно было готово. Разумеется, мы отслеживали его передвижение. И направить его в нужное нам место было простым делом. Здесь, на дороге, перевернулась телега с сеном, на другой улице толпа жителей что-то отмечает. И вот уже кучеру, управляющему каретой, съедущему в ней магом, не остаётся иных путей, кроме назначенного нами. И вот та самая улочка. Узкая, как горло бутылки, где высокие дома почти смыкались крышами, создавая неестественный полумрак. Стоило карете преодолеть невидимую черту, как тончайшая нить, перерезая упряжку лошадей, заставляя транспорт остановиться. В тот же миг с крыш окружающих зданий десяток болтов устремляется точно в место, где сидит маг. Ещё миг, и карета будто взрывается изнутри. Дым, огонь. И изнутри выходит абсолютно целый маг, вокруг которого горит сфера из огня. Она плясала вокруг него живым, яростным заревом. Маг вытянул руку в сторону одной из крыш. Время будто замерло для меня. Всё вокруг стало двигаться невероятно медленно. И вот я смотрю, как перед его рукой формируется... Нет, скорее плетётся странный узор из алых нитей. Нить за нитью он всё больше обретает форму и... Законченность. Да, именно так. Я вижу, как эта паутинка обрела свою завершённую форму. И в то же мгновение, на этом самом месте, поглощая узор, появляется огненный шар, устремляющийся в сторону моих людей. Именно эта мысль заставила меня отвлечься от созерцания столь невероятной и завораживающей красоты и начать действовать. «Диол!» — выругался я и тут же устремил свои нити в сторону мага. Вот только сквозь сферу они не проходят, лишь оплетая ее снаружи. Они обивали пылающий купол, словно лианы, но не могли найти ни единой щели. В то же время, краем глаза замечаю, что от огненного шара удалось уклониться. И вот уже мои люди выпускают второй залп болтов, увы, сгоревших в его защите. «Команда, отход! Я прикрою!» тут же приказываю стоящему за спиной шею. «Ты тоже уходи, это приказ!» Скрипнув зубами, он всё же подчиняется. «Мы оба отлично понимаем, что просчитались. Маг был готов к нападению. В прямом бою даже у пары десятков обычных людей против мага нет шанса. По крайней мере, с такой защитой. Уж не знаю, сколько он способен её продержать, но рисковать жизнями своих людей, чтобы проверить это не собираюсь». Убить мага можно и позже. В конце концов, он тоже должен когда-то спать. макс сразу понял, кто его главная угроза, и сосредоточил своё внимание на мне. Вот новая паутинка формируется перед его рукой, и огненный шар летит в мою сторону. Стоит ли говорить, что такой же защиты, как у него, у меня нет? Так что придётся резко прыгнуть в сторону, чтобы не попасть под атаку. А потом ещё раз. Мои нити сдерживают его передвижение. Но мне это не особо помогает. Выпускать свои заклинания — это ему не мешает. Он явно в более выигрышном положении. Мы это оба понимаем. Я вижу довольную улыбку на его лице. А это значит только одно — пора валить. Я выиграл достаточно времени. И вот, когда я уже было собрался уходить, мой взгляд цепляется за новую паутинку. Вот только в этот раз узор будто слегка изменился. Он был сложнее безощрённее, и в его вязке читалась смертельная мощь. Я на миг замер, стараясь запечатлеть в памяти это совершенство, за что и поплатился. Нет, от огненного шара я увернулся, вот только последовавший за ним взрыв оказался для меня полной неожиданностью. И вот моё тело откидывает в ближайшие стене здания. Удар о каменную кладку выбил из лёгких весь воздух, Несколько деревянных щепок впиваются в мое тело, голова кружится, я не могу встать, а тем временем ко мне приближается маг. «Ха-ха-ха! Ты ведь тот самый ублюдок, о котором писал мне брат, верно? Нелюдь, что, как говорят, держит в своих сетях этот окраинный городишко. Не ожидал, что ты окажешься таким мелким, да еще и необученный маг. Ха, очень интересно!» Он расхохотался, не получив от меня ответа. «Да уж. «Эф, правда, мелкий городок. Даже магов толковых в округе нет. Только архимаг из местной башни. Так этот отшельник давно своего носа наружу не кажет. Может, и сдох уже, а никто и не знает. Впрочем, плевать, я тут совсем не за этим». «Ну и чего...» — сплюнул я кровь. «Чего припёрся тогда? Решил забраться отомстить? Так ты вроде большой любовью к нему не страдал». И брату-то? Разумеется. Этот транжира и идиот только портил репутацию рода. Да и где это видно, чтобы главой рода был бесталанный, когда есть настоящий маг? Я бы от него чуть позже избавился, пока не до него было. Ты мне тут даже помог немного. Но вот беда. Не мог я оставить его смерть просто так. Другие не поняли мы Вот и пришлось поспешить, чтобы решить этот вопрос побыстрее. Из-за тебя даже учёбу пришлось пропустить. «Но да ладно. А оно того стоило. Торговец информации вроде тебя может оказаться весьма полезным приобретением. Да и талант в магии у тебя определённо есть, учитывая, какой ты мелкий ещё. Вот только нелюдь ты». «Но да ладно. Для раба это неважно. Я тут с тобой в добрячка играть не буду. Станешь моим рабом и будешь служить моему роду. Тогда оставлю в живых. Выгодная сделка, а?» Я рассмеялся, харкая кровью. «Ты вправду надеялся, что я соглашусь? А куда тебе деваться? У тебя иного выбора нет!» Ухмыльнулся он своей максимально самоуверенной улыбкой. Свою защиту он так и не снимал, даже перед практически поверженным врагом. Умный гад. Вот только насыщенность защиты явно ослабла, будто барьер стал более прозрачным, позволяющим лучше разглядеть его лицо. Совсем ещё молодой парень, лет восемнадцати на вид. Наглый, самоуверенный, прямо как я. Вот только я умею учиться на своих ошибках. Знаешь, большинство пауков — это охотники-одиночки. Вот только далеко не все пауки-ткачи образуют свои колонии, и когда угрожают одному из них, остальные впиваются во врага своими жвалами. «Что?» — непонимающе устоялся он на меня. «Давай!» — кричу я. И в тот же миг десятки болтов устремляются в него. Они посыпались на него, как стальной град, но тут же сгорали, сталкиваясь с защитой, но делали своё дело. Она слабеет, становясь ещё тоньше. «Сдохни!» — вырывается крик из моего горла. Перед глазами вспыхивает виденный ранее узор, и вот уже перед моей рукой нити плетут свою паутину, повторяя его. Огненный шар устремляется вперёд, а защита трескается. И огонь поглощает человека. Он кричит, бьётся в истерике, но никто ему уже не поможет. Лишь новый залп болтов заставляет его замолчать, заканчивая жизнь этого самоуверенного мага. Вскоре ко мне подбежали люди, впереди которых двигался Шей с обеспокоенным выражением на лице. Он рухнул передо мной на коленях хватая за плечи. «Так и знал, что вы не уйдёте!» Закашлившись, улыбнулся я. «Ну а как иначе?» Мы не могли тебя бросить. Да и ты сам сказал, что пауки и ткачи своих не бросают, — улыбнулся он. Но какой же у нас глава дурак. Возможно. Улыбка осталась на моих губах, а сам я провалился в спасительный сон. Тьма накатила мягкой волной. Я в безопасности. Враг мёртв. Все живы. А ещё я сегодня увидел невероятные в своей красоте и совершенстве плетения. День однозначно удался.